Уильям Барретт «Дзен для Запада» Из книги Уильям Барт, «Дзен для Запада» Введение Дайсетсу Таитаро Судзуки «Дзен-буддизм» 1956 год Первое. Дзен на внешний взгляд представляет собой нечто столь загадочное, иррациональное, но в то же время колоритное и удивительное, что некоторые люди западной культуры, заинтересовавшись им впервые, вообще не могут его понять, тогда как другие, привлеченные его внешней поверхностью, видят в нем лишь нечто фривольное и легковесное. Ни одна из этих точек зрения не верна. Дело в том, что дзен, как доказывает доктор Дайсетсу Таитаро Судзуки, есть сущностное выражение буддизма. А сам буддизм – одно из величайших достижений духов человеческой истории, и оно, по-видимому, до сих пор не оценено на Западе по достоинству. Нужно помнить, что вплоть до недавнего времени мы любое знание искали на Востоке. Всего век отделяет нас от Шопенгауэра, первого западного философа, который попытался с симпатией истолковать буддизм – блестящий пример непонимания сути дела на основе не слишком удачных переводов. С тех пор восточные учения были изучены на Западе весьма тщательно, но и по сей день процветает смешной и парадоксальный западный провинциализм. Западная цивилизация, которая активно проникает во все уголки планеты, никак не может преодолеть свои предрассудки, встречаясь с мудростью незападных народов. Даже сегодня, когда лозунг «Единый мир» постоянно звучит в прессе и по телевидению, мы стремимся понять его исключительно по-западному то есть просто имея в виду, что планета связана теперь с современными технологиями и коммуникациями. То, что этот лозунг может означать необходимость понять нашего восточного собрата, кажется, никто не хочет замечать. Однако есть все же симптомы того, что это отношение постепенно меняется. Поистине подарком судьбы стало для меня несколько лет назад случайное знакомство с трудами Дайсецу Тейтаро Судзуки. Хочу подчеркнуть, что я не профессиональный востоковед и интересуюсь книгами Судзуки только потому, что они помогли мне разобраться с моими личными проблемами, то есть подтвердили еще раз, насколько востребован сегодня дзен на Западе. Сейчас о буддизме вышло множество книг, но книги Судзуки выделяются не только среди книг авторов буддистов, но и вообще среди пишущих на религиозные сюжеты. Судзуки считает буддизм живым учением, возникшим примерно 2500 лет назад с просветления Готамы, дошедшим до наших дней и все еще цветущим. Книги Судзуки удивительно свежи и современные, и когда переходишь от них к книгам других буддийских авторов, то сразу замечаешь, как много они взяли от него. Судзуки основательно погрузился в изучение китайского буддизма. Практичный и четкий китайский дух открывает путь к буддизму, который ближе западному человеку, чем абстрактные метафизические рассуждения индийского буддизма. Как говорит старая китайская пословица, одна картина стоит тысячи слов. И это стремление китайского разума к конкретному нигде не выражается лучше, чем в шутках, притчах и парадоксах дзенских мастеров. Люди на Западе часто думают, что религиозно-философская мысль Китая это только лао Цзы и конфуций. Судзуки же утверждает, что есть и другие китайские буддийские философы, которые не уступают этим двоим. И если бы работы Судзуки не содержали ничего иного, они все равно имели бы для нас огромное значение, знакомя с громадным отрезком буддийской истории, прежде почти неизвестной. Но что могут сказать восточные мастера современным жителям Запада? Немало, я полагаю. Ведь мы лишь недавно признали некоторые реалии, известные на Востоке уже много веков. Это серьезная миссия, и она требует серьезной деятельности. То, что мы называем западной традицией, возникло под греческим и иудейским влиянием. И то, и другое влияние крайне дуалистично по своему духу. Это значит, что они делят реальность – на две половины, и противопоставляют одну другой. Иудеи проводят это деление по религиозным и моральным основаниям. Бог находится абсолютно вне мира и никак не связан с ним. Отсюда вытекает противоположность Бога и его творения, закона и общества, духа и плоти. Греки же разделили реальность по линии интеллекта. Платон, основатель западной философии, задал ей фактически единственное направление. По замечанию Уайтхеда, две с половиной тысячи лет истории западной философии есть лишь комментарий к Платону и разделяет реальность на мир интеллекта и мир чувств. Величайшим достижением греков стало определение рационального идеала, Определив его, Платон и Аристотель не только указали причину этой величайшей и самой ценной функции, они дошли до того, что сделали ее основой идентификации личности. Восточные люди никогда не впадали в такую ошибку. Они ценили интуицию выше разума и интуитивно же поняли, что центр личности составляет единство противоположностей, разумного и неразумного, разума и чувства, морали и природы. Будучи людьми западного мира, мы наследуем эти два вида дуализма, уже давно стали частью нас вечно беспокойная совесть евреев и чересчур рациональное мировосприятие греков. Но весь опыт современной культуры в самых разных ее жанрах противоречит этому искусственному разделению. Средневековое христианство еще живет в рациональном мире греков. Вселенная Фомы Аквинского, в сущности все та же вселенная Аристотеля, втиснутая в тесную коробку рационализма, где все разложено по слоям точно в пироге, и все занимает свое логичное и определенное место в абсолютно строгой иерархии бытия. Если мы обратимся от этого слишком человеческого взгляда к индийской мысли, нас прежде всего поразит ее размах. Бесконечная смена периодов времени, когда Вселенная следует за Вселенной, и человек на этом грандиозном фоне выглядит ничтожно маленьким и совершенно незначительным. Несколько позже мы понимаем, что такими масштабами оперирует современная астрономия, и индийская теория становится немного ближе к нам. Видный протестантский теолог Пауль Тиллих называет опыт современного человека борьбой с бессмыслицей. Человек теряется в бесконечной обширности Вселенной и начинает думать, что и он, и вселенная бессмысленны в своем существовании. «Бог теизма мертв», — утверждает Тиллих вслед за Ницше, «и западный человек должен найти себе другого бога. Тот, которого предлагает нам рациональная теология, уже не годится». С точки зрения средневекового католика многие, впрочем, до сих пор разделяют этот взгляд Даже основы буддийского мышления не имеют смысла. И действительно, они труднее для восприятия, но в то же время гораздо ближе к требованиям сегодняшнего дня. Даже в науке современные исследователи объединились, кажется, для того, чтобы еще больше расшатать основы привычного нам рационализма. Самые развитые на сегодня физика и математика на глазах становятся все более парадоксальными. Они достигли такой стадии, на которой парадоксом представляются уже сами их основы. 150 лет назад философ Иммануил Кант попробовал показать, что существуют неизбежные пределы для разума. Но западный ум, позитивистичный до самых глубин, может согласиться с этим положением только если оно будет научно доказано. Что ж, в 20 веке наука согласилась наконец с Кантом. Практически одновременно Вернер Карл Гейзенберг в физике, а Курт Фридрих Гедель в математике установили границы, до которых может дойти разум. Открытый Гейзенбергом принцип неопределенности устанавливает границы нашей способности к познанию и предсказанию физического состояния вещей и раскрывает новую природу, хаотичную и иррациональную. Результаты, полученные Гёделем, кажется, могут привести к еще более далеко идущим последствиям для тех, кто думает, что в западной традиции, начиная с Пифагорейцев и Платона, математика отвечала самым строгим требованиям, рационализма. Теперь же оказывается, что даже в самых точных науках, в той области, где разум всегда мнил себя всемогущим, человек не сможет избежать присущей ему конечности. Любая математическая система, которую он строит, обречена на неполноту. Математика, как судно с пробоинами парадоксами в океане, которые удалось ненадолго закрыть, но у нас нет гарантии, что корпус этого судна не потечет где-нибудь в других местах. Таким образом, человеческая незащищенность обнаружилась в том, что до сегодня считалось оплотом существования в математике, обозначив этим новый поворот в западном образе мыслей. Следующим шагом, по-видимому, должно стать признание парадоксальной природы самого разума. Собственно, этот шаг уже сделали некоторые современные философы. Наиболее оригинальным и влиятельным из ныне живущих на европейском континенте считается немецкий экзистенциалист Мартин Хайдегер. Его немецкий друг рассказывал мне, что однажды застал Хайдегера за чтением книги Судзуки. «Если я верно понимаю его мысли», – заметил Хайдегер, то именно это я и хотел выразить всеми своими книгами. Возможно, это замечание демонстрирует некоторый энтузиазм автора, обнаружившего в чужой книге идеи, похожие на его собственные. Действительно, истоки, дух и основа философии Хайдегера чисто западные, и многое в ней чуждо дзен. Да и в дзен есть много такого, что чуждо философии Хайдегера, и все же. Между ними есть поразительные точки совпадения, пусть даже источники, породившие их, совершенно различны. Например, Хайдегер заключает, что западная философия представляет собой одну большую ошибку – результат дихотомии интеллекта, которая безжалостно отрезает человека не только от бытия, но и от его собственной сущности. Эта ошибка начинается, по Платону, с помещения истины в интеллект. Мир природы становится таким образом царством объектов, расположенных вне разума, объектов, над которыми могут производиться самые разнообразные теоретические и практические действия. За 25 веков западная метафизика прошла путь от платоновского интеллектуализма до Ницшевской воли к власти, и, соответственно, человек теперь стал считаться технологическим хозяином всей планеты. Но покорение природы отчуждает его и от самого бытия, и от собственной сущности и заставляет все более и более жаждать власти. «Разделяй и властвуй» – вот лозунг, под которым сегодня живет западный человек. Но этот совет дает ему власть, а не разум. Хайдеггер не устает повторять, что эта западная традиция завершила свой жизненный цикл, и из самого факта этого заявления можно предположить, что сам он уже отошел От этой традиции На восток? Не знаю Могу лишь сказать, что он сейчас Довольно близок к Дзен. Если все эти события в науке и философии Свидетельствуют об изменении Западного образа мыслей То современное искусство Свидетельствует о появлении Нового образа чувств Можно говорить о нем что угодно Но даже консерватору ясно что скандал сегодня – это сознательная провокация, способ решительно порвать с традицией. Современное искусство есть нечто столь иррациональное, загадочное и шокирующее, что остается лишь согласиться, что оно отвергло старые рациональные каноны западного искусства. Западные художники и скульпторы наших дней изучают искусство не только своих стран – но и стран Востока, Африки, Меланезии. И это доказывает, что то, что мы привычно называем традицией, больше не может вдохновлять даже самых одаренных ее представителей. Источник иссяк, исчерпал сам себя. Наша живопись отошла от трехмерного взгляда на жизнь, в котором всегда активно развивался Запад. Она отделила себя от объекта, всегда бывшего центром внимания западного человека и стало субъективной в противоположность всему строю западной жизни. Что это? Бунт? Восстание? Или предвосхищение пришествия нового духа? Часто новые течения в искусстве становились пророческими. В литературе, конечно, это проявляется ярче всего. Например, английский писатель Дэвид Герберт Лоуренс – всем сердцем не признает чудушного рационализма своей культуры. Лоуренс провозглашал необходимость того, что он называл «безумностью», призывал к этому, пока самоуверенный интеллект окончательно не отрезал западного человека от природы и даже от возможности настоящего сексуального союза. Как ни странно, безумность Лоуренса напоминает доктрину неума, которую дзен-буддизм развивает вот уже более тысячи лет. Однако, в отличие от Лоуренса, мастера дзен развивали это учение, не впадая в примитивизм и в поклонение крови. В защиту Лоуренса можно сказать, что западная культура не могла ему помочь в этих вопросах, и он безуспешно продолжал искать на них ответ. Есть еще один пример из области литературы, который не требует никаких доказательств. Самое значительное произведение английской литературы 20 века это, вероятно, Улис Джеймса Джойса. И это настолько восточная книга, что психолог Карл Густав Юнг назвал ее долгожданной Библией для белых. Джойс потряс самые основы, георгианской эстетики, старательно впихивавшей реальность в клетку своих представлений о прекрасном, которое никогда, ни при каких условиях не должно было смешиваться с безобразным или печальным. Улисс по-восточному сталкивает противоположности – темное и светлое, прекрасное и ужасное, возвышенное и банальное. Духовная позиция этой книги есть принятие жизни, чего ни одна разновидность дуализма, пуританского или эстетического, не может допустить. Возможно, все примеры, которые я здесь привел, из науки, философии и искусства, не слишком показательны. Список этот можно продолжать и продолжать. Но даже в таком неполном списке столько совпадений, что они заставляют обратить на себя внимание. Когда события происходят практически параллельно, когда они одновременно случаются в столь далеких друг от друга областях, и их следует рассматривать уже не как бессмысленные случайности, а как некие значительные симптомы. В нашем случае это доказывает, что Запад в самой своей глубине начинает переживать нечто новое, противоположное самой своей сути. В этой новой обстановке интерес к дзен-буддизму никак нельзя считать праздным любопытством, хотя бы потому, что он отвечает насущным потребностям дня. Удивительный парадокс всех этих изменений состоит в том, что они затронули только глубины и высоты западной культуры. То же, что лежит между ними, нисколько не изменилось». Несмотря на открытие своих художников, философов, теоретиков, общественная и внешняя жизнь Запада остается такой же западной, если не больше. Увеличивается количество машин, быстрее становится движение, американский образ жизни, или русский, если хотите, распространяется по всему миру, техника все больше и больше облегчает внешнюю жизнь. Это лишний раз подчеркивает, Насколько противоречивым созданием стал нынче западный человек. А теперь, когда техника вложила ему в руки водородную бомбу, он вполне может взорвать и самого себя, и всю планету. Простейший здравый смысл подсказывает, что настало время остановиться и заглянуть внутрь себя. Второе. Мои рассуждения, собственно, не относятся к дзен как таковому. Или скорее, и жестче по-дзенски, дзен не имеет с ними ничего общего. Они касаются сложных абстракций, порождений интеллекта, философии, культуры, науки и других, а дзен, прежде всего, стремится к четкости и простоте, столь чуждым, изощренным хитросплетением ума. Дзен есть сама конкретность. Он или отбрасывает абстракции, или безжалостно развинчивает их. И даже когда дзен восстает против абстракций, он делает это конкретно. Так, когда великий мастер Току-сан обретает просветление, он не просто утверждает, что понятия недостаточно, нет, он сжигает все свои философские тексты, говоря, Все, что мы знаем о философских абстракциях, лишь волосок по сравнению с бесконечностью. Если западный читатель задумается над этим, ему труднее будет пропустить суть высказывания. Или вот другой мастер замечает, как трудно разрешить один из дзенских вопросов, равносильно разгадке тайны жизни, и он не просто утверждает, что это трудно или слишком трудно, или даже практически невозможно. Нет, он говорит, это как если бы комар пытался укусить железного быка. Образ живет, потому что заключает в себе значение, которое глубже любой абстракции. Сейчас именно эта конкретность выражения, эта избыточность образов и примеров делают дзен таким полезным на Западе, который на деле развивается из более абстрактной культуры. Но западный читатель ошибся бы, посчитав, что дзенских мастеров привлекают лишь литературные изыски и красоты. Наоборот, язык дзен есть язык самой сущности, и манера выражения неотделима от предмета. Дзен выражает себя конкретно, потому что интересуется прежде всего фактами, а не теориями, реальностью, а не ее бледными копиями, известными нам под именем понятий. Факт может показаться западному уму не более чем простым или статистическим показателем, то есть неживым, абстрактным построением. Для дзен же, напротив, факт есть нечто живое и конкретное. В этом смысле дзен можно назвать радикальным интуитивизмом. Ведь западному человеку обязательно нужна хоть какая-то ручка, чтобы было за что уцепиться. Это понятие не означает некой интуитивной философии, подобной Берсоновской. Хотя эти учения сходны в том, что интеллект, оперирующий понятиями, не достигает реальности. Скорее, в самом акте уже присутствует радикальная интуиция. Радикальная интуиция означает признание того факта, что размышления и ощущения живут, движутся и существуют внутри живого организма интуиции. Мы видим двумя глазами в той мере, в какой мы есть видение третьим глазом. Хотя можем и не знать этого, потому что третий глаз – это глаз интуиции. Следовательно, любые факты, полученные при помощи чувств, будут помогать дзен при условии, что они помогут открыть третий глаз. И в дзенских книгах самые поразительные случаи просветления происходят в связи с самыми простыми объектами. В конце концов, любой язык указывает на что-то. Он нужен нам, чтобы выйти за его пределы, за границы понятий, к конкретному. Монах спрашивает мастера, как можно стать на путь, А мастер показывает ему горный источник и говорит, «Слышишь, плеск воды, здесь можно стать на путь». В другой раз, когда мастер и монах гуляют в горах, мастер спрашивает, «Слышишь, как пахнет лавр?» «Да», — отвечает монах, «Значит, я ничего от тебя не получил», — заключает мастер. Настаивая на преимуществе факта перед теоретическим построением, Дзен остается верен истинному учению Будды. Сам Будда не очень-то доверял философам. В его время существовали 63 философские школы, и он видел, как легко все они заблуждались в лабиринте человеческого разума. Сам по себе Дзен не есть философия. Западный читатель должен это понимать хотя и основан на одной из величайших теорий буддизме Махаяны. Хотя Будда начал с опровержения учений философов, в дальнейшем буддизм выработал одну из самых известных и глубоких философских систем. Противоречит ли это духу ее основателя? Ни в коем случае. Ведь буддийская философия создавалась с иной целью, нежели философия западная. Для буддизма философия есть лишь средство вызволения философа из темницы его понятий. Эта философия была и остается не философией, философией в противовес философии. Сравнение рассуждений Будды и Платона, очевидно величайших мыслителей Востока и Запада, помогает понять, насколько далеко Восток и Запад расходятся в этом ключевом вопросе. Для Платона философия – это дисциплина, которая ведет из низшего в высший мир, из мира чувств в мир идей и оставляет нас в этом последнем так долго, как это только возможно для человека. На взгляд же буддиста философия должна вернуть нас из царства интеллекта обратно в реальный мир, который вечен в своем неделимом единстве. Дзен предлагает эту точку зрения, но идет дальше простой декларации и чисто по-китайски находит теории простое и конкретное применение. Страсть к факту объясняется одним простым качеством, которое присутствует у дзенских мастеров и удивляет иностранцев. Это качество – крайняя прямота. «Что такое дзен?» – спрашивает ученик. «Твой повседневный ум», – отвечает ему мастер и добавляет. «Если хочу есть – ем, если хочу спать – сплю». Недоумевающий ученик спрашивает, «Не то же ли самое все делают каждый день?» «Нет», – отвечал ему мастер. Большинство никогда не погружается полностью в свои дела. Даже во время еды людей буревают тысячи мыслей. Даже сон не приносит успокоения. У цельного человека и разум цельный. Этот дзенский дух прямоты выражен и в следующем парадоксальном утверждении. До того, как вы начнете изучать дзен, Горы для вас – это горы, а реки – это реки. Когда вы изучаете его, горы для вас больше не горы, а реки больше не реки. Но если вы испытаете просветление, то горы для вас снова горы, а реки – снова реки. Рассказы о мучительных усилиях, ведущих к просветлению, учат нас, что дух прямоты, присущий дзанским мастерам, вовсе не легкая цель. Эти люди преодолевали горы и реки, стремительные потоки и пламя, чтобы понять всю глубину мудрости, заключенной в простых повседневных вещах. На мой взгляд, ближе всего к осознанию дзанского пути приблизился Сёрен Кьеркигор, сопоставив рыцаря отречения и рыцаря веры. Первый весь в мечтах и романтике, стремится к бесконечности и не любит конечной цели, тогда как рыцарь Веры уверенно сидит в седле, трезво и без суеты взирая на течение жизни. Но этот идеал был так далек и так недостижим, что бедняга Кьеркигор, который посвятил жизнь борьбе с ленивой и разрушающей властью разума, стремился к нему, но так и не смог его реализовать». Не только в своей животрепещущей непосредственной связи с реальностью, но и в своей доктрине просветления, саторе, неподвластного разуму, дзен может напоминать разновидность мистицизма. Но дзен не есть мистицизм в традиционном западном понимании. Мистик, как его определяет Уильям Джеймс, В труде разнообразия религиозного опыта Джеймс не знал о существовании дзен. Это человек, который приоткрывает завесу над миром природы или чувственным миром, чтобы пережить прямое слияние с высшей реальностью. Эта формула верна для большинства западных мистиков, начиная с плотина, но не для дзен, который отрицает. Подобный мистицизм как совершенно дуалистический, ибо при таком взгляде реальность делится на высшие и низшие миры. С точки зрения дзен, высшие и низшие миры есть одно, и в свидетельствах о просветлении, которые приводятся у Судзуки, нет и следа работы сознания, упоминания о трансе и галлюцинаторных состояниях, характерных для западных мистиков. Даже вплотную, приближаясь к мистицизму, дзен не отрывается от земли. Тем более нельзя путать дзен ни с чем подобным пантеизму, хотя дзенские сочинения изобилуют утверждениями о том, что Дух Будды обитает везде, и в Сухом листе, и в Кипарисе, что стоит в саду, и так далее и тому подобное. Пантеизм же. Предполагает разделение на Бога, который пронизывает природу, и, собственно, природу как проявление божественной силы, а это и есть дуализм, который дзен категорически не приемлет. Таким образом, не будучи ни философией в ее западном понимании, ни мистицизмом, ни пантеизмом, ни теизмом, дзен может показаться читателю чем-то малопонятным да еще и лишенным всякого практического значения. Но это совершенно не так. Величайшая заслуга в оценке дзен принадлежит не философам и художникам, а двум знаменитым практикующим психиатрам Карлу Юнгу и Карен Хорни, которые серьезно заинтересовались дзен в плане его терапевтического применения. Юнг много писал о дзен, а Хорни незадолго до своей смерти отправилась в Японию, чтобы лично понаблюдать за жизнью дзенского монастыря. Юнга привлекло в дзен как раз глубокое внимание к психологическому единству. Хорни тоже ценила это в дзен, но в плане собственной психологической теории, а именно в плане поиска путей самовыражения, не идеализируя при этом себя, мы спасаемся такими, какие мы есть, говорит дзенский мастер, не склоняясь к внешним ценностям, семье, социальной группе или церкви. Достигнув просветления, ученик ударил мастера Абаку по лицу со словами «В конце концов, в буддизме Абаку ничего особенного нет», и мастер был счастлив. Потому что этим ученик доказал, что теперь он стоит на собственных ногах. Конечно же, дзенские мастера, как мы читали у Судзуки, оставляют полное впечатление абсолютно цельных личностей, словно бы вытесанных из цельного куска камня. Самое невероятное для иностранца – то, что требование цельности ученика выдвигает религия. Западные религии всегда требовали от своих приверженцев меньшего, гораздо меньшего, сыновнего повиновения, покорности, жалкой рабской привязанности. Дело здесь в том, что западная религия всегда утверждала превосходство объекта религии над индивидуальностью, над мирного Бога, Моисеева Закона, Церкви, Бога Человечности Христа. Трудно представить, чтобы в западной религии появилось нечто подобное тому, что сказал дзенский мастер своим монахам «Очисти рот, когда произнесешь имя Будды». Дзен индивидуалистичен по своей природе и настолько последователен и тверд в своем индивидуализме, что для западного человека это качество почти граничит с равнодушием. Однако дзен потому так стремится к индивидуальности, что хочет вернуть человека к самому себе. Нельзя ведь лгать перед изображением Будды. Именно в этом состоит тот аспект дзен-буддизма, который радикально отличает его от западных религий и который должен быть глубоко понят западными людьми. Делая прорыв к собственной истории, когда великий мир западных религиозных образов все дальше уходит от нашего понимания, Она нас окружает все более секуляризованное общество, дзен обнажает человека и не оставляет ему ничего, на что можно было бы опереться. И тогда перед растерявшимся человеком предстает то, что буддизм называет великой пустотой. Но если человек не испугается и не отвернется, эта пустота откроет перед ним самые удивительные чудеса и земля сольется с небом в безграничном и бесконечном единстве. Но у читателя, думаю, может возникнуть вполне естественный вопрос, такой же, как у меня, и на него необходимо дать ответ до того, как мы закончим. Не должен ли буддизм навсегда остаться чужеродной формой для западного человека? чем-то таким чего он не сможет осознать и усвоить условия которые сформировали нашу жизнь и нас самих не сделают ли дзен совершенно неприемлемым для нас от этих вопросов нельзя отмахнуться более того дзен настаивает на их разрешении, ведь он не есть собрание абстрактных нижных истин все его истины идут от жизни И вопрос этот встает так живо, что мне представляется дзенский мастер, который наносит мне 30 ударов палкой, повторяя «быстрее, быстрее говори!» Что ж говорю? Я соглашаюсь с Судзуки в том, что он считает дзен единственный живой из всех существующих религий. Или если говорить более осторожно, что то, чего касается дзен, волнует все религии. Читатели этой книги вряд ли станут буддистами, но значимость буддизма от этого для них не уменьшится. Пусть даже западному человеку откроется самая малая часть этого великого учения, оно будет оказывать свое влияние, и человек уже никогда не будет таким, как раньше. Мастер Хуэн прекрасно сказал об этом. Если держишь воду в ладонях, в них отражается луна. Если держишь в руке цветок, его запах пропитает твое платье. В конце книги представлена картинка сен -Гай. Круг в дзен символизирует просветление, полноту, стремление человека к совершенству. Стихотворение «Рядом с кругом» воспевает время цветения вишни, которую особенно любил Сенгай. Вот первые три строки. Они отцветут и опадут, но останутся в памяти точно последний сон, увиденный ночью.